Законы человеческих пертурбаций не могут быть установлены логикой распределения элементов очевидности. Как же без изучения всех окружающих процессов можно расчленить узлы мыслящего аппарата? Где-то всполыхнули розовые лучи, и готовое восстание целого народа поникло. Где-то изменилось океанское течение, и произошла перемена мировой торговли. Это грубые, очевидные примеры, но сколько тончайших причин и следствий насыщают пространство и бароцят слои человечества. Пытливый ум уловит сложность аппарата действительности. Он уловит нераздельность судьи эволюции человечества от космических процессов. Поэтому реальное знание без предрассудков будет верным проводником в будущее. Всякое хотя бы частичное осознание в космическом процессе уже большая победа духа. Стремление к дальним мирам есть естественное направление человеческого духа, воплощающего свои междупланетные опыты. Явление дальних миров преобразит жизнь на коре Земли. Сужденная реальность даст отлив застоям мелких мыслей. Часто, что называют хаосом, уявляется таким только малому сознанию. Малое сознание не может охватить сложность и полноту проявленного. Космический магнетизм есть основной закон, наиболее непреложный и уявляет высшую космическую справедливость. Космический магнетизм есть начало ведущее. Начало ведущее есть закон эволюции или совершенствования. Гармония уявляется на законе магнита. Когда огонь или искра сочетается с элементами пространства под воздействием химизма луча определенного светила, тогда зарождается зерно духа или магнита. Манада. Зерно духа это под воздействием луча начинает разбивать заложенные в нем химизмы в разные энергии и окружается особой индивидуальной атмосферой от эманации раскрывающихся в нем энергий и таким образом становится индивидуальной манадой. Зерно может нарастать и уявиться каким-либо пространственным телом и в дальнейшей эволюции уявиться центром среди других царств природы. Человек у является высшим проявлением космоса и сублимацией всех его энергий или сил. Человек сеятель зерен духа и чем чище его энергии, тем совершеннее эти зерна. Приросте сознания и совершенствовании человечества вся жизнь не только на нашей планете, но и в Солнечной системе и в космосе развивается с прогрессирующей быстротой. Вся жизнь есть вибрация, то есть формы или дифференциации жизни рождаются и развертываются в силу различных скоростей вибрации единородного состояния субстанции, которые духовны по своей природе. Высокое сознание может уявиться на улавливании мига высшего сознания планеты или даже мига вселенского сознания. Таинственная сила начала всего материи не существует. На астральном плане нет праны. Прана есть дыхание жизни, нейфеш джива. Примечание: жизнь как абсолют (санскрит) становится праной, когда младенец рождается и начинает дышать. Пуповина соединяет астральное тело с физическим. Аурическое яйцо, акаша. Примечание: тонкая сверхчувственная духовная сущность, наполняющая все пространство, изначальная субстанция, имеет семь степеней. Прана есть принцип двигателя жизни. Каждый принцип есть дифференциация дживы, но жизненный принцип в каждом есть прана, дыхание жизни. Кама, примечание: желание, привязанность к существованию, зависит от праны. Без праны не было бы камы. прана пробуждает зарождение камы в жизни, она сообщает жизненность всем желаниям. Оккультизм имеет свою целью земную жизнь в согласии с ноус или с нашим вечным воплощающимся эго. Платин преподавал доктрину тождественную в «Веданте» примечание «Платоновский философская система, трактующая сокровенный смысл вет» Священных Писаний Индусов. Именно что Дух Душа исходит из единого Божественного принципа и после ее странствия воссоединяется с Ним. Ригведа, первая и самая значительная из четырех вед, говорит, желание первым возникает в том, что что было первичным зародышем в уме, и который мудрецы искали посредством разума, интеллекта и нашли его в своем сердце, нашли, что оно есть связь и звено, которое соединяет существо с несуществом, или манас с чистым атмом Буддхи. Манас ум в широком смысле означает «существо». Высшее эго в человеке, а Атма-будхи – седьмой и шестой принципы в человеке, соответственно, божественная монада и духовная душа. Атхарва-веда, четвертая веда, уявляет Кама как высочайшее божество, как создатель. Кама-дев в народном понимании есть бог любви, Висват-дева в индусском пантеоне, так же как Эрос-гезиода. Монада была первоначально арифметическим понятием. Число состоит из монад – эвклид. Монада потом получила метафизическое понятие. Силезий и Бруно – Бога называли монадой монад. Созидание держится треугольником, как явленная арка скрепляется и держится треугольным камнем или ключом. Также главная тяжесть стены дома распределяется на треугольном пространстве над окном. Млечный путь ограничивают нашу Вселенную, за ним находятся иные, бесчисленные системы миров или Вселенных. Неподвижность звезд или солнц уявлена так относительно их планет. Астрономия уявится на пересмотре старых понятий и явит новую науку. Все наблюдения оявят ученым свою относительность. Беспредельность заключается в сознании, а также в она может быть объявлена как в представлении необъятного пространства, так и в малой точке. Манада есть одушевленный атом. Лейбниц учил, что мир состоит из безтелесных, непротяженных, простых, представляющих и обнаруживающих стремления манад. Манады вечные, они не могут прекратить существования, ибо просты, они не способны к изменению и взаимодействию. Им свойственно лишь чисто внутреннее развитие. Различие манад состоит из различной степени представления. Все манады между собой различны, и они представляют возрастающую градацию от нижней до высшей, что есть Бог. Манада духа господствует над манадой тела. Платон манады называл идеями. Каждая истина в каждый век должна уявляться особыми путями, соответствующими данному веку. Акаша наполняет пространство и проникает в открытые центры. Именно Акаша сливается с огнем пространства. Акаша есть матерь всех миров, всего сущего. Урусвати понимает и знает слияние с Акашей, с пульсом космического пространственного огня, слияние с космическим пульсом или ритмом, Есть основа всех трансцендентальных постижений и достижений. Именно самое чудесное действие есть слияние с космическим ритмом. Далее французская фраза: чудесно, когда нужно действовать, рождающийся цветок распускается, и великое мировое дыхание устанавливается в нем. Речи не это было сказано мне в Хатане в одна тысяча девятьсот двадцать пятом году.